Я скажу в Красное яблоко, куплю мороженого, сказал Ральф. Было около 10 часов утра. Сердце учащённо билось в его груди, мысли путались под непрерывное белое жужжание, переполнявшее его страха. Никогда в жизни Ральф не испытывал такого отвращения к мороженому, однако это хоть какой-то предлог отправиться в Красное яблоко. Стояла первая неделя августа. В сводке погоды сообщили, что днём Температура поднимется до 90 градусов по Фаренгейту, но к вечеру обещали грозу. Ральф подумал, что ему нет необходимости беспокоиться по поводу грозы. Рядом с кухонной дверью на старых газетах стояла книжная полка. Луиза перекрашивала её в красный цвет. Она поднялась с колен, приложила ладони к пояснице и прогнулась. Ральф услышал похрустывание позвонков. — Я пойду с тобой. К вечеру от краски у меня разболится голова, если я хоть немного не подышу свежим воздухом. Не понимаю, с чего это я решил заняться покраской в такой душный день. До вершения и ко всему Ральфу не хватало еще, чтобы в красное яблоко его сопровождала Луиза. Не стоит, дорогая. Я принесу твоё любимое кокосовое мороженое. Я даже не беру с собой разоли, почему бы тебе просто не посидеть на заднем крыльце? Любое мороженое, пока ты донесёшь его из магазина, растает по дороге, возразила Луиза. Пойдём вместе, пока на нашей стороне ещё есть. Она замолчала. Улыбка испарилась с её лица. Мест её появилось выражение отчаяния, а серая аура, лишь слегка потемневшая за годы, когда Ральф не мог видеть её, вспыхнула красноватыми угольками. Ральф, что случилось? Что ты задумал на самом деле? Ничего, ответил он, но шрам на руке светился, а постукивание раздавалось отовсюду очень громко. Оно сообщало, что ему следует поторопиться, следует исполнить обещание. Ты обманываешь меня. Уже 2 или 3 месяца творится что-то неладное. Купая женщина. Я знала, что что-то происходит, но не могла заставить себя посмотреть правде в глаза, потому что боялась. И мой страх оправдан, ведь так я права. Луиза неожиданно она двинулась к нему очень быстро, почти прыгнула. Застарелая боль в спине не замедлила её движений, и прежде чем Ральф успел остановить жену, Луиза схватила его правую руку и вытянула её, внимательно вглядываясь. Шрам яростно пылахал красным светом. Ральф надеялся, что это лишь ауральное свечение, и Луиза не в состоянии видеть его. Однако, когда женщина взглянула на него, в её глазах застыл ужас. Ужас и ещё что-то. Ральфу это показалось узнаванием. Боже мой, прошептала Луиза. Мужчины в парке, у них ещё были такие забавные имена: Клозес и Лашес. Клозес, Лашес, английский одежды, плеть, бич, что-то в этом роде. И один из них разрезал тебе руку. Ох, Ральф, Боже мой! Что ты должен сделать? — Луиза, не надо! Не смей говорить мне! Не надо! — закричала она ему прямо в лицо. — Не смей! Не смей! — Поспеши! — прошептал внутренний голос. Не осталось времени стоять и дискутировать. Где-то это уже начало происходить, а страж смерти, возможно, стучит не только для тебя. — Мне надо идти. Ральф отвернулся и направился. к двери. Из-за волнения он не заметил некоторых обстоятельств. В духе Шерлока Холмса, сопутствующих данной сцене, собака, которая должна была бы лаять, собака, всегда выражавшая лаем свое неодобрение, когда в доме повышали голос, молчала. Розали исчезла со своего обычного места возле двери, а сама дверь стояла распахнутой. В этот момент Ральф меньше всего думал о Розали. Ноги его по колено словно обволокло липкой патокой. Ральфу казалось, что он не сможет добраться и до крыльца, не то что до красного яблока. Сердце бешено колотилось в груди, глаза жгло. "Нет", крикнула Луиза. "Нет, Ральф, пожалуйста, не оставляй меня одну". Она побежала за ним, цепляясь за его руку, вывиза всё ещё держала кисть. для покраски, и красные капли словно кровь обогрели рубашку Ральфа. Теперь Луиза плакала, а выражение абсолютной, невыразимой печали на её лице чуть не разбило Ральфу сердце. Он не хотел вот так оставлять её, не был уверен, что сможет оставить Луизу в таком состоянии. Повернувшись, Ральф взял женщину за плечи, — Луиза, мне необходимо идти. — Ты не спал, — бормотала она. — Я знала, и я чувствовала, что это означает что-то плохое. Но это не важно. Мы уедем. Мы можем уехать прямо сейчас, сию минуту. Мы только возьмем Розалии и зубные щетки и уедем. Ральф сжал ее плечи, и Луиза замолчала, глядя на него сквозь слезы. Ее губы дрожали. — Луиза, послушай меня. Я... должен это сделать я потеряла пола я не могу потерять и тебя всхлипнула женщина я этого не вынесу о ральф я этого не переживу переживёшь подумал ральф что таймеры намного крепче чем кажутся они должны быть такими ральф почувствовал как пара слезинок скатилась по его щекам он подозревал что причина их является скорее усталость, чем горе, если бы только он мог убедить Луизу, что от ее слов ничего не изменится, будет лишь еще труднее. Ральф отстранил от себя женщину, шрам на руке болел сильнее, чем когда-либо прежде, а ощущение, что время неумолимо уходит, переполняло его. — Если хочешь, можешь пройти со мной, но только часть пути, — сказал он. Возможно, ты даже поможешь мне сделать то, что я обязан совершить. Я уже прожил свою жизнь, Луиза, и очень хорошую. Но она вообще ещё ничего не успела увидеть, и будь я проклят, если позволю этому сукинному сыну забрать её только потому, что ему не терпится свести со мной счёты. Какой сукин сын, Ральф? О чём ты говоришь? Я говорю о Натали дипно. Она должна умереть сегодня утром, но я не допущу этого. Натали: Ральф, почему этот кто-то хочет убить Натали? Она казалась очень удивлённой очень нашей Луизой, но не таилось ли что-то ещё под её простоватой внешностью? Нечто осторожное и расчётливое? Ральф ответил на свой вопрос: положительно ему даже показалось что луиза и наполовину не так удивлена как старается показать многие годы она таким образом водила за нас билла многоговорно да и его тоже а теперь разыгрывалась иная и более талантливая вариация старого трюка на самом деле луиза просто пыталась удержать его здесь Она искренне любила Натали, но для Луизы выбор между мужем и маленькой девочкой, живущей по соседству, вовсе не был выбором. Она не учитывала ни возраст, ни вопрос честности в такой ситуации. Ральф был её мужчиной, а для Луизы это единственное, что имело значение. "Не сработает", беззлобно произнёс Ральф. Он отстранился от неё, И вновь направился к двери. Я пообещал, и теперь у меня почти не осталось времени. Тогда, наруша обещание, крикнула она, и ужас и ярость, прозвучавшие в голосе Луизы, поразили Ральфа. Я мало помню о том времени, но припоминаю, что мы были впутаны в некоторые события, чуть не убившие нас, и по причинам не совсем нам понятным, поэтому расторгни договор, Ральф. «Разбей лучше его, чем мое сердце!» «А как же ребенок? Как же Элен, если на то пошло? Натали единственной, ради чего она живет. Неужели Элен не заслуживает от меня ничего лучшего, чем нарушенное обещание?» «Меня не волнует, чего заслуживает она, чего заслуживает любой человек!» — крикнула Луиза, а затем ее лицо сморщилось. «Нет!» Думаю, меня это волнует. Но как же мы, Ральф, неужели мы не в счёт? Её глаза, тёмные, пленительные, испанские глаза с мольбой уставились на него. Если он станет долго смотреть в них, то так легко будет разрыдаться. Поэтому Ральф отвёл взгляд. Я всё равно сделаю это, дорогая. Наталья должна иметь то что мы с тобой уже прожили ещё 70 лет дней и ночей. Луиза беспомощно смотрела на мужа, но больше не пыталась остановить его. Она залилась слезами. Глупый, упрямый старик. Конечно, согласился он, приподнимая лицо Луизы за подбородok. Но я глупый. упрямый старик держащий своё слово пойдём со мной я не против хорошо ральф луиза едва слышала свой голос внутри у неё всё похолодело её аура почти полностью стала красной что это будет что должно случиться с ней её должен сбить зелёный форд седан если я не займу её место девчушку размажут по гари совиню а элен будет смотреть как это происходит пока они шли к красному яблоку сначала луиза отставала затем бежала по догонку но прекратила это занятие поняв что такой трюк не остановит его ральф рассказал ей то немногое что смог у луизы тоже сохранились кое-какие воспоминания о пребывании под поваленным грозой деревом. Воспоминание, которое до сегодняшнего утра она считала сном, но её не было рядом во время последней стычки Ральфа с Атропасом. Ральф рассказал ей об этом сейчас. О случайной смерти Натали, обещанной Атропасом, если Ральф будет продолжать мешать его планам. Он сообщил ей, как вырвал у клотои Лэхэсе обещание, что в данном случае от ропов сопере играют и Наталья будет спасена. Я догадывался, что решение было принято почти на вершине этого безумного здания-башни, о которой они всё время твердили. Возможно, на самом верху. Ральф задыхался, сердце его билось чаще, чем когда-либо, но он считал, что причины скорее всего являются быстрая ходьба. Изнуренный день, страх немного отпустил его. В этом ему помог разговор с луизой. Теперь Ральф уже видел красное яблоко. В полуквартале от магазина на автобусной остановке, словно генерал инспектирующий войска, стояла миссис Перрин. Рядом расположился навес остановки, предлагавший тень. Однако миссис Парину прямо игнорировала его. Даже в ярком солнечном свете Ральф видел, что аура старухи по-прежнему того же серого оттенка формы курсантов Вестпоинта, как и в октябрьский вечер 1993 года. Ни Элен, ни Натали ещё не было видно.